Рим, четверг, 28 июня 1487 года. В начале лета жара накрыла все душным покрывалом, и очень долго не было дождя. После давно прошедших ливней на смену грязи пришла иссушающая горло пыль. Благородные дамы и господа закрывали лица надушенными платками, когда мимо проезжали отряды всадников, а ездили они все чаще и чаще. Еще одна ведьма, будь она проклята, постоянно слышалась на улицах. В астериях торговцы и путешественники рассказывали, что своими глазами видели, как в Италии, Испании и особенно в Германии разворачивается методичная охота на дочерей демонов. Из уст в уста передавались истории о сознавшихся преступницах, об их жестоких наказаниях и страшном колдовстве, одно другого кошмарнее. Всем стало ясно, что дьявольский план годами и веками осуществлялся посредством женщин, и число их растет. Врожденная развратность позволяла им с легкостью вступать в связь с сатаной, и они обретали все большую тайную власть. Если церковь это вовремя не поймет, быстро наступит эра Антихриста. Разве чума в прошлом веке не была неоспоримым предвестием? Тогда в каждой семье хоть один человек доумер. Да Не просто же так черная смерть опять появилась в Польше. Некоторые недоброжелатели, кстати, весьма немногочисленные, утверждали, что на обвиняемых доносили из ревности или по имущественным соображениям, а сговор с демонами тут ни при чем. Согласно правилам известного молота ведьм, даже анонимки теперь было достаточно для того, чтобы заподозрить и заковать в цепи неизвестную женщину. В каждой церкви ящик для доносов заполнялся гораздо быстрее, чем ящик для пожертвований. Верно также и то, что у женщин, представших перед трибуналом, не было выбора. Либо сразу признать себя виновной и умереть в ясной безмятежности, либо отрицать обвинения и подвергнуться жестоким пыткам. В любом случае, они умирали. Кузнецы и ремесленники наперебой предлагали инквизиторам новые инструменты для вырывания признаний у тех, кто сопротивлялся, Иногда арестованные, желая избежать пыток, сами настаивали на Ордалии водой. Их привязывали к тяжелому камню и бросали в какое-нибудь холодное озерцо. Если они шли на дно, то были невиновны. Если же выплывали, значит демоны закупоривали в их телах все отверстия. Все эти известия графу де Мирандола приносил кавалер де Мола. После трагической гибели Маргариты Джованни не выходил из дома — Однако в Риме неделями только о ведьмах и говорили. Леонора не оставляла его ни на минуту, заботясь о том, чтобы он поел, и стараясь по возможности скрасить его дневные часы. Она часто обменивалась понимающим взглядом с Ферруччо. Общая привязанность к Джованни все больше сближала их. Передвигаясь по дому, они случайно и не случайно часто прикасались друг к другу, но вместо извинений только улыбались. Что-то росло между ними, и это была не только дружба. Но от этого чувства отказался их друг, и они стыдливо прятали его от самих себя. А Джованни, который казался безучастным ко всему, что творилось вокруг, не укрылась соединявшая их связь. Она была для него единственным утешением в те недели, когда воспоминание о Маргерите черным камнем давило на сердце. В последние дни он снова взялся за работу по защите своих тезисов и уже завершал ее. Джероламо Беневьени, которого по причине неприходящей меланхолии поместили в самую дальнюю комнату, настаивал на ее публикации. Теперь Джованни с трудом его выносил, причем не из-за обвинений в садомии, к которым он относился безразлично. Его раздражали бесконечно претенциозные и нудные оды и сонеты, гласящие, что дружба может облегчить боль и заменить собой Маргариту, Беневье не обижался, когда с ним обращались с плохо скрытым равнодушием и настойчиво требовал, чтобы за ним ухаживали. В тот вечер Ферруччо составил компанию Джованни. Они сидели, потягивая ликер под свиное сало и орешки. Я нашел способ переправить Джерулама во Флоренцию. Сознаюсь, его присутствие здесь стало для меня невыносимо. Так ему будет лучше. Хотя я и люблю нашего поэта по-прежнему, — согласился граф. Если бы я не знал его так хорошо, уже давно прирезал бы. Джованни улыбнулся. А как ты думаешь его переправить? Через несколько дней в Ливорно отправляется корабль с грузом, бочонки с вином и кувшины с маслом. Я уже договорился с капитаном за десять золотых флоринов. Он спрячет Джеролам при отплытии. А когда тот напишет нам из Флоренции, что жив и здоров, получит еще двадцать. Удачный договор. А Джерулама в курсе? Я рассчитывал, что ты ему скажешь. Граф опять улыбнулся. Ты будешь гораздо убедительнее меня. А я этим закрою свой долг перед ним. Он действительно тебя очень любит, просто обожает. Хотя я понимаю, что его так же трудно переваривать, как клетку выжаренную в свином сале. Перестань, Ферруччо. Ты и так успокоил мою душу, и я тебе за это благодарен. Хотя в одном Беневье не прав. Я должен защищать свои тезисы, иначе все действительно пропало. Мне надо убедиться, что твоя апология добралась до папы окольными путями. Но это трудно, А потом мы сделаем вид, что ты приехал из Флоренции. Пико налил себе еще вина и наполнил бокал Ферруччо. Я хочу тебе еще кое о чем попросить. О чем хочешь, Джованни? Разве моя дружба не так очевидна, как дружба этого? Граф остановил его, взяв за руку. Не говори ничего, это лишнее. И послушай, что я тебе скажу. Это просьба друга. Обещай мне, что я буду рядом с тобой, когда вы с Леонорой поклянетесь друг другу в верности. Джованни, ты себе не представляешь, какую радость доставляет мне ваша растущая любовь. Это так заметно? Думаю, что даже Джиролама все понял. Но я ей пока ничего не сказал. Скажешь, и она будет счастлива. Ты думаешь? Уверен, вы достойны друг друга. Я чувствую себя почти виноватым. Фиручев вздохнул, это пройдет. Любовь женщины — лучшее лекарство для души, и не только. Джованни подошел к окну, открыл ставни и посмотрел на звезды, щедро рассыпанные по небу. Он глубоко вдохнул ночной воздух, и ему показалось, что он ощутил разом все ночные запахи раннего лета, которые ветер собрал и принес с полей, раскинувшихся вокруг Рима. Земля плодородна. И, несмотря на то, что повсюду льется кровь, готова отдать лучшие свои плоды. Я тоже взрастил свои плоды. И теперь рискую, что они сгниют. Надо найти способ хотя бы посеять знания. Я загниваю здесь, Феручи. Я тебя понимаю, ты прав. Климат сильно поменялся. Думаю, это произошло из-за усиления влияния на папу кардинала Борджи. Мне доложили, что в прошлое воскресенье они даже мессу служили вместе. И я убежден, что зверствами инквизиции управляет именно испанец. Точно так же в Испании с благословением их величеств Фердинанда и Изабеллы делает погоду Торквемада. Мне надо уехать, Феручу. А может, ты прав, не надо было сюда приезжать. У тебя была цель всей жизни. Я тебе не советовал, потому что люблю тебя и вижу, каким опасностям ты можешь себя подвергнуть. Но сам поступил бы точно так же. Я принес с собой только разрушение и смерть. Даже убил. Ты защищался. Джулиано заслужил свою смерть. В любом случае, обеспечив безопасность Джерламу, Мы все вместе отправимся во Флоренцию. Я женюсь на Леоноре, если она захочет. Я не поеду во Флоренцию. Хочешь вернуться в Мирандолу? Нет, у меня другая идея. Есть еще одна земля, где семена могут взойти. Это Париж. Рим — не единственный город в мире. Среди ночи Джованни вскочил и сел на краю постели. Рубашка взмокла от пота, Ему опять приснилось нежное лицо Маргариты и рот, который говорил самые нежные слова, которые он когда-либо слышал, и он никак не мог запомнить эти слова. В голове раздавались проклятия, что выкрикивал ему Джулиану Медичи, пока его тело корчилось в пламени. Их похоронили вместе в стенах монастыря. Сон окончательно пропал, а ночь была длинной. Он подошел к окну, распахнул ставни и залюбовался луной во второй четверти. Темная сторона напомнила ему о том, что миновало, а светлая о том, что жизнь еще ему многое приготовит. Та же луна наполняла голубыми отблесками спальню в палаццо Борджи. Все огни только что погасили, под окнами медленно катился тибр, тишину нарушали только голоса лодочников, по ночам потихоньку перевозивших контрабанду. Помочившись, Джулия Фарнези тихо вернулась в постель и увидела открытые глаза кардинала. Я вас разбудила. Что с вами, мой господин? Какие мысли вас тревожат? Голый волосатый живот кардинала приподнялся в глубоком вздохе. Он вглядывался в любовные сцены на потолке, но ничего не видел. Тогда он повернулся к возлюбленной, одетой в белую льняную сорочку, украшенную арабским узором, сквозь которую просвечивало тело. — Нет, все хорошо. Процессы идут, приговоры выносятся. Франческетто зализывает раны. — В должности вице-канцлера моя позиция неприступна. — А когда вы станете канцлером? — Цветочек мой, канцлером. Может быть, только папа. — Значит, вам так надо стать канцлером, что вы перестали чувствовать мою любовь? — Ах, Джулия, ты ничего не понимаешь, совсем еще ребенок. Родриго поднялся, набросил на ночную сорочку легкий халат из красной камчатой ткани и начал ходить взад-вперед по комнате. Я стал чувствовать, что старею, представляешь? Я же ровесник Иннокентий, понимаешь? Я не могу ждать так долго. То он говорит, что болен и вот-вот умрет, то пирует, как тридцатилетний. Боюсь, что он может выдать тайну, когда червь французской хвори окончательно поразит его мозг, а не только кишки. Какую тайну, господин? Джулия устала. Она выпрямила ноги, потянулась, взялась за колонны балдахина и выгнула спину, Борджа увидел ее в позе распятой и почувствовал нарастающее желание. Великую тайну, которая должна остаться тайной, Джулии даже для тебя. Тайну, к открытию которой близко подошел этот философ-фанатик, граф Мирандола. Но еще немного, и он перестанет что-нибудь значить, когда его тело будет погребено в катакомбах святого Петра. Граф Мирандола, это тот высокий юноша с длинными золотыми локонами? Тот, кого осудили за его тезисы? Ты много знаешь. И вижу, ты знакома с графом. В чем дело? Может, он тебе нравится? Я ваша, господин, душой и телом. Когда мое тело грешит с вами, душа радуется. Тогда пусть наши души возрадуются вместе. В эту ночь наслаждение наполнило ее тело, и она в мыслях вернулась к юноше, которого увидела несколько месяцев назад на празднике в палацу Делла Рувера. Тогда он поразил ее гривой белокурых волос и взглядом, одновременно нежным и суровым, и ей больно было думать, что скоро этот красавец станет пищей для червей.